Ольга. Я была на кухне, нарезала лук. Когда вошел Петя. Я обернулась и увидела его лицо. Знаете, взгляд человека, которого только что вывели из наркоза после тяжелой операции. Я схватила сумку с документами, он зашел в детскую и вынес спящего Леву на руках. «Быстрей!» — шепотом. Мы в полутьме бежали по ступенькам. «Вниз!» Помню, как вышли на улицу, но не с парадного, а через вторую дверь, во внутренний дворик к детской площадке. Мы шли по асфальту, и только тут я поняла, что забыла обуться. Я шла босиком. Я обернулась. В окне нашей квартиры уже мелькали силуэты людей. Много. Человек пять минимум. Если, конечно, их можно назвать людьми.